Из этого недостатка вытекает и то, что женщина всегда обманывает, так как она лишь несовершенное животное. Ведь Катон сказал: если женщина плачет, то она, конечно, готовит козни. Также говорится: если она плачет, то она хочет ввести мужа в заблуждение. Это видно по жене Самсона, которая разными способами досаждала мужу, пока не узнала его тайны и не покинула его передав этот секрет своим единомышленникам. По примеру первой женщины видно, что жены маловерны. Ведь на вопрос змеи, почему Адам и Ева не вкушают от плодов всех деревьев рая, Ева ответила, мы едим плоды от всех деревьев, кроме, ну и так далее, чтобы мы, что может случиться, не умерли. Этим она показала что у нее не было веры в слова Бога, это явствует из этимологии слова «фемина» – «женщина», происходящего от «фе» – «фидес» – «вера» и «минус» – «менее». Таким образом, слово «фемина» значит «имеющая меньше веры», ведь у ней всегда меньше веры. Это зависит от ее естественной склонности к легковерию, хотя вследствие Божьей благодати и природы у высокоблагословенной девственницы Марии вера никогда не колебалась, чего нельзя сказать о всех мужчинах времени страстей Христовых. Итак, женщина скверна по своей природе, так как она скорее сомневается и скорее отрицает веру,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 Вспомним здесь и гнев женщины, которая возвела на Иосифа ложное обвинение и заставила бросить его в темницу, вследствие того, что он не хотел впасть с снею в грех прелюбодеяний. Немаловажное значение для увеличения количества ведьм надо приписать с жалким раздором между замужними и незамужними женщинами и мужчинами. Так обстоит дело даже среди женщин, посвятивших себя Богу. А среди других женщин в книге Бытия ты увидишь всю нетерпимость и зависть Сары к Агари, Рахили к Лии, Анны к финане Мариами к Моисею, Марфы к Магдалине, которая сидела, когда Марфа прислуживала. Понятно поэтому, почему Фараней, греческий король, в день своей смерти сказал своему брату Леонтию, «Мне ничего не доставало бы до высшего счастья, если бы отсутствовала женщина». На это Леонтий «Как может женщина мешать счастью?» Король ответил «Все женатые мужчины знают это». Когда Сократа спросили совета, жениться или не жениться, он сказал «Если ты не женишься, то тебя приютит одиночество мыслителя». Твой род исчезнет, чужой наследник возьмет твое состояние. Если же ты женишься, то у тебя будут вечные раздражения, жалобы и споры, укоры о преданном, злые морщины на челах родственников, болтливый язык тещи, наследники от чужого брака, сомнительные виды на будущее для своих собственных детей. Это он вынес из собственного опыта. Иероним против Иовиниана рассказывает об этом следующее. У Сократа было две жены, характер которых он выносил с величайшим терпением, но все же не мог освободиться от их окриков, укоров и злоречия. Однажды, когда они снова на него напали, он вышел, чтобы избежать раздоров, и сел перед домом. Видя это, женщины вылили на него грязную воду. На это философ, не раздражаясь, сказал, «Я знал, что после грома следует дождь».